Городничий ему не доверял, и протопоп в нем сомневался, но и городничиха, и протопопицы за него горой стояли. Первая — пригонный ее огород будорей, а вторая — по какой-то тайной причине, лежавшей в ее характере сопротивления. В этих особых Александр Афанасьщий имел защитниц,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 А от тех пор, когда еще протопоп был ставленником, но чудак и этого не взял, нельзя, — говорит, — дары брать. Да и одеваюсь по простоте, я никакой всем щегольстве пользы не нахожу. Тут и сказала протопопица мужу в злости задорное слово. — Вот бы, — говорит, — кому пристало у алтаря стоять, а не вам, обиралам духовным.